Глава четвёртая. Войны Суллы. Народ, сборище люмпинов. Сенат, свалка старых баб. Корнелий Сулла. Первая гражданская война Суллы. 88-87 годы до Рождества Христова. Союзническая война ослабила Рим. Воспользовавшись этим, Царь Понта Митридат VI, Евпатор, захватил провинцию Азия и стал резать в ней римских граждан. Убил до 150 тысяч просто за то, что они римские граждане. А у него самого римского гражданства нет. Митридат рассылал письма по всем городам, приказывая убивать римлян и обещая за это награды и деньги. Многие города вдохновились идеей резни и выдали Митридату римлян, закованными в цепи. Только остров Родос не пустил к себе эмиссаров царя Понта и не стал убивать римских граждан. В Риме же перспектива войны с Митридатом вызвала скорее всплеск энтузиазма. Полагали, что война получится быстрой и легкой. А война на территории богатых провинций обещала чрезвычайно обогатить полководца. За должность командующего армией развернулась упорная борьба. Из по меньшей мере четырёх претендентов Сенат сначала выбрал Суллу. Под влиянием комиций и плебейского трибуна Сулпиция Руфа всё же назначили Мария. И тут выяснилось: войска не подчиняется Сенату. Сулла не творил никаких насилий над армией. Он только рассказал солдатам, что если его отзовут, Марий наймет новых солдат, и это они будут грабить богатую Азию. К тому же в Риме власть захватили негодные люди. А вот он, Сулла, избавитель Рима от пороков, гарант возвращения к древним добродетелям, ветер рядом с ним, консул Кавинд Помпейруф. Позже послы сената высокопарно спросят Суллу: "Почему на идёт с армией против своей родины?" "На что, Сулла?" так же высокопарно ответил. "Что хочет освободить её от тиранов". Большинство солдат были не римляне, а италийки. Они служили, получая жалование от полководца, рассчитывая на гражданство и землю. Солдаты забросали камнями трибунов, прибывших принять у Суллы командование. Начался поход римской армии на Рим. Одно правительство против другого. Такого невероятного события никто не ждал. Ведь законы прямо требовали разоружаться при переходе границы римской земли Агер-Романус. По обычаю, глава провинции всегда ехал в Рим отдельно от войска. Многие центурионы покинули армию, не желая участвовать в военном перевороте. Численность же выступивших в поход на Рим легионеров составляла около шести легионов, то есть примерно 36 тысяч солдат. Марий призывал римлян сопротивляться. Рабам обещал свободу. Бросил в бой гладиаторов. Горожан остановили легко, пообещав поджечь их дома. Гладиаторы воевали вяло, несмотря на обещание свободы. Рабы и люмпены отступали при одном виде противника. Марий бежал в Африку. Выдавив из города марианцев, суланцы прекратили грабежи, ограбили город и освобождённые рабы и солдаты победителя. Уже из этого видно, что римлянами они себя не чувствовали. Комиссии и сенат, конечно же, подтвердили, что Сулла должен вести войска против Митридата. Но когда он отбыл на восток в 87 году, один из новых консулов, Гней Октавий, был сторонником Суллы, а второй консул, Луций Корнелий Циन्ना, сторонником Мария. Митридатова война. Сулла оказался прекрасным полководцем, Он разгромил войска Метридата под Афинами, потом осадил сами Афины и 1 марта 86 -го года взял их штурмом, обнаружив плохо укреплённое место в городской стене. Естественно, он отдал город на разграбление своим солдатам. Он вырубил священные рощи, ограбил несколько храмов, взял штурмом Акрополь. Многие граждане погибли. Другие же сами кончали с собой, потому что были уверены, дикие римляне поступят с афинянами, как уже поступили с карфагеном. Но Сулла сказал, что пощадит живых афинян ради славы мёртвых. Логически рассуждая, вот тут-то и настало время кончать с собой от позора. Но афиняне были очень довольны. Военные действия и штурмы Афин В сражениях при Херонее в 86-м году и у Архамена в 85-м году Сулла на голову разбил Архилая, полководца Митридата. Митридат заявил, что согласен на мир на любых условиях. Сулла заставил Митридата уйти из Азии и вообще из всех земель, кроме родного Понта, отдать половину флота, и заплатить 20 тысяч талантов. Говорили, что Сулла освободил пленников, покарал перебежчиков и преступников. Но дела уже звали Суллу опять в Рим. Вторая гражданская война Суллы. 83-82 годы до Рождества Христова. Пока Сулла бил Митридата и грабил Грецию, в Риме снова вспыхнула гражданская война. Популярный Марьянцы во главе с ценной были изгнаны из Рима и привели к его стенам целое войско, собранное по всей Италии. Оптиматы Сулланцы во главе с Октавием сидели в засаде. Пользуясь смутой, вернулся из Африки Марий. Он собирал своих сторонников, вербовал не граждан, обещая им даже беглым рабам гражданство. Как всегда бывает в гражданских войнах, к победителю мгновенно перебегают многие побеждённые. Стоило Маррию показать силу, и Рим сдался. А Цинну и Маррия назначили консулами. Тут Маррий велел закрыть ворота, и 5 дней продолжалась резня. Прямо на форуме убили законного консула Гнея Октавия и выставили его голову на всеобщее обозрение. Всего же убили до пяти тысяч человек. Для перехвата командования в армии сторонники Мария и Ценны послали на восток консула Луция Валерия Флагка. Потом его сменил Гай Флавий Фимбрий. Он должен был принять командование войсками Суллы, но солдаты опять не подчинились. Они взбунтовались и перешли к Сулле, а Фимбрий покончил с собой. После этого армия провозгласила Суллу своим императором, то есть имеющим право командовать. За победу над Митридатом Сулла получил право на триумф, но в Рим он попасть никак не мог. Его триумф состоялся только 27-28 января 81 года до Рождества Христова. Через 7 дней после вступления в город Марий умер. После этого по приказу полководца Квинта Сертория все главные сторонники Мария были собраны якобы для раздачи наград, и умершлины все до единого, дабы прекратить беспорядки в городе. Зарезали около четырех тысяч человек, в основном беглых рабов. Это уже показывает, как мало было общего в рядах самих марианцев. После смерти Мария-старшего власть взял его сын, Гай Марий-младший, и консул Гней Папирий Карбон. До прихода Суллы они успели издать очень важный закон о распределении италиков по всем трибам. Напомню, после союзнической войны италийки получили лишь формально равные права с римлянами. На деле же они не оказывали хоть сколько-нибудь заметное влияние на решение политических вопросов, поскольку были зачислены исключительно в последние, самые многочисленные трибы. Теперь они стали равноправными не только формально, но и реально. В остальном же марианцы не имели никакой программы действий. Просто резали сторонников Суллы и все. Высадившись в Брундезии в 83-м году, Сулла, хоть и не обладал численным преимуществом, быстро подчинил себе Южную Италию. К нему охотно присоединялись. К нему пришли такие известные люди, как Гней Помпей, Марк Лициний Красс, или квинт Цицилии Метелпий. Марианцы начали набор войск, но идти к ним никто не хотел. Лидера Марианца в цену -Ну, даже убили на одной из солдатских сходок. В сражениях у Канузия и Флавенцев войска Сулы разбили армии Марианцев, причем под Флавенциями было убито 10 тысяч Марианцев, а 6 тысяч перебежало к Суле. После битвы под Сегнией Марий-младший с небольшой частью своей армии был вынужден отступить в укрепленный город Принесте. Суллаж же осадил город, вырыл вокруг него ров и поставил чистокол. Марианцы пытались прорваться к Принесте. Сулланцы каждый раз останавливали их. Марианские легионы становились все более ненадежны. Несколько тысяч легионеров перешло на сторону Суллы, а один легион поголовно разошёлся по домам. Когда все районы Италии к северу от Рима поддержали Суллу, Поперий Карбон бежал в Африку, надеясь там собрать новые легионы. Остальные же марианцы отошли к Риму, и только тогда Сулла тоже двинулся на Рим. Он легко его захватил, И тут-то подошли марианцы. Они вели с собой не только легионы, но и самнитское ополчение. Понтий Целезин взывал к независимости и славе самниума. Он призывал разрушить до основания Рим, как тот разрушил Карфаген. Никогда не уничтожить волков, расхитителей свободы Италии, пока не срублен лес, в котором они обитают. говаривал Понтий Телезин. В знаменитой битве у Колинских ворот Рима погибло до 50 тысяч человек. На ожесточение врагов в гражданской войне наложилось ожесточение италийцев против римлян. Битва продолжалась всю ночь. Убиты были основные военачальники марианцев – Альбин и Телезин. Ещё двух командиров вскоре поймали и обезглавили. Когда их головы обнесли вокруг стен осаждённого при несте, жители добровольно сдали город, осаждавшему его полководцу Сулы Лукрецию. Гай Мари-младший совершил оригинальное самоубийство. Устроил битву на мечах с Телезином-младшим, сыном Понсио. Раб с Раб добил израненного Мария, тело его нашли, голову доставили Сулле. В Риме Сулла велел зарезать всех сомнитов. Сенат должен был одобрить все деяния Суллы с момента его отправки в Грецию и осудить его врагов. Под вопли убиваемых сомнитов Сенат делал все, что ему сказано. «Теперь в Принесте», Сулла велел всем защитникам города построиться в поле без оружия. Он разбил их на три группы: римляне, сомниты и принестицы. Римлянам Сулла велел пощадить, остальных вырезал, но не стал убивать и продавать в рабство их жён и детей. Сам принестиц Сулла отдал на разграбление солдатам. Скорее в Африке убили Гнея Поперия Карбона и Гая Нарбана. Сулла остался единственным диктатором, тираном Рима. Бессрочный диктатор. Но действовал Сулла в строгом согласии с законами. Сначала сенаты избрал интеррекса, потом интеррекс Луций Валерий Флак предложил выбрать Суллу диктатором. При этом диктаторскую власть не должен был ограничивать традиционный срок в 6 месяцев. Но диктатура должна продолжаться до тех пор, пока Рим, Италия, вся римская держава, потрясённая междоусобными распрями и войнами, не укрепится. Последний раз диктатора избирали 120 лет тому назад. Теперь же Сенат назначил диктатора с неопределённым временем полномочий, даже с правами карать смертью, конфисковать имущество, основывать колонии, строить и разрушать города, давать и отнимать престолы. Сенаторы даже постановили, что любые решения сулы, как в прошлом, так и в будущем, признаются законными. Перед сулой шло 24 лектора. и в городе, и вне Рима. Проскрипции. Проскрибере письменно обнародовать, оглашать. Мария истреблял сулланцев, а Сулла провёл через комиции решение объявлять вне закона своих врагов. На форуме стали вывешивать таблички с именами тех, кого следовало ликвидировать и с объяснениями почему. Многие исследователи полагают, что часто проскрибировали тех, кто просто имел большое имущество, и его хотелось присвоить. Внесённых в проскрипционные списки казнили на марсовом поле. Пороли потом отрубали головы и выставляли на всеобщее обозрение. Многие кончались с собой или погибали в схватке с убийцами. В числе жертв проскрипций называют 90 сенаторов, и то ли 520, то ли даже 2600 всадников. Тот, чьё имя стояло в табличке, находился вне закона. Его можно и даже должно было убить. Убийца проскрибированного, принесший его голову, получал 2 таланта. 32 кг серебра. Раб получал ещё и свободу. Доносчики получали подарки. Тех, кто укрывал внесённых в списки, даже его родственников, ждала смерть. Сыновья и внуки проскрибированных лишались гражданства, их имущество подлежало конфискации в пользу государства. Многие соратники Суллы, Помпей, Красс и Лукул Нажили огромные богатства на распродажах имущества и на внесении богатых людей в проскрипции. Впрочем, Сулла не позволял действовать без своего участия. Красса он отстранил от проскрипций из-за того, что он внёс в список человека без согласования с Суллой. Сулла составила проскрипционный список в 80 человек, ни с не свшись ни с кем из магистратов. последовал взрыв всеобщего негодования а через день сулла объявил новый список в 220 человек затем третий не меньший после этого он обратился с речью к народу и сказал что в списке он внёс только тех кого припомнил а если кто-нибудь ускользнул от его внимания то он составит ещё другие такие списки проскрипции свирепствовали не только в Риме Но и по всем городам Италии от убийств не защищали ни храмы богов, ни очаг гостеприимства, ни очей дом. Можу я гибли в объятиях супруг, сыновья в объятиях матерей. При этом павшие жертвой гнева и вражды были лишь каплей в море среди тех, кого казнили ради их богатства. Полочи имели повод говорить, что такого-то загубил его огромный дом. этот осад и ново тёплое купание. Но, кажется, всего невероятнее случай с Луцием Кателиной. В то время, когда исход войны был ещё под сомнением, он убил своего брата, а теперь стал просить суллу, чтобы тот внёс спокойника в проскрипционные списки как живого. Сулла так и сделал. В благодарность за это Кателина убил Некая вомарка Мария, член новорождённой партии, и принёс его голову сулле, сидевшему на форуме, а затем подошёл к находившейся вблизи кропильнице Аполлона и омыл себе руки. Под угрозой смерти находился в то время и будущий бессрочный диктатор Гай Юлий Цезарь, но его влиятельным родственникам удалось уговорить суллу пощадить его. По версии Плутарха, Сулла сказал Цезарю своим соратникам: "Вы ничего не понимаете, если не видите, что в этом мальчишке много Марьев". Светоний записал похожую версию. Сулла сдался, но воскликнул, повинуясь то ли божественному внушению, то ли собственному чутью: "Ваша победа, получайте его. Но знайте,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 Он уменьшил полномочия трибунов и повысил возрастной ценз магистратов. Увеличил сенат до 600 членов за счёт всадников и ветеранов своих походов. Он вернул в сенат всех, кого исключил из сенаторов Мария. Сулла увеличил численность жрецов в жреческих коллегиях запретил пропреторам и проконсулам в провинциях начинать войну и выходить за пределы отданных им под управление провинций без разрешения из Рима. Историки много столетий спорят, в интересах какого класса или имущественного слоя действовал Сулла. Сам же он не раз говорил, что устраивает республику то есть совершенствует и переводит к новым условиям жизни неописанные правила политики Рима. Своим солдатам от 100 до 125.000 человек сулла дал от 10 до 100 югеров земли. Это была агер публикус, и земля конфискованная у проскрибированных и отнятая у италиков, воевавших за Мария. К тому же в Италии много было заброшенной земли. Почти десять лет подряд Италию сотрясала гражданская война. Все это позволило наделить ветеранов землей почти исключительно в Италии. Только одна ветеранская колония была основана за ее пределами. Десять тысяч молодых и крепких рабов, принадлежащих ранее убитым римлянам, Сула велел включить в число граждан по своему родовому имени, назвав их Корнелиями. Теперь, как патрон, он мог пользоваться на выборах голосами десяти тысяч своих вольноотпущенников, клиентов. Дарование свободы сразу такому количеству рабов было беспрецедентным для Древнего Рима. Но ведь и марианцы освобождали рабов, лишь бы они шли за них воевать. Сулла Феликс Луций Корнелий Сулла, 138-78 годы до Рождества Христова, носил кличку Феликс, то есть Счастливый. Он происходил из патрицианского рода Корнелиев. В числе его предков был консул 290-го и 277-го годов и диктатор Публий Корнелий Руфин. Годы его диктаторства называют разные – от 334 до 277. -го. Известно, что предок Суллы был изгнан из Сената марком Порцием Катоном по закону о роскоши. У него дома хранилось 10 фунтов серебряных вещей, больше, чем было дозволено. О личности самого Суллы существует множество прямо противоположных суждений. Историки всё время пытаются понять, что двигало именно в самом деле И похоже, не готовы принять только одно объяснение. Сулла был субъективно честным человеком и говорил примерно то, что думал. А ведь по сути, Сулла лишь последовательно строил новый политический строй государства, сыном которого он был и которому его предки служили столетиями. Он делал это жёстко, но не в большей степени, чем это делали его политические враги. и чем это было в духе эпохи. В 79-м году Сулла неожиданно для всех оставил пост диктатора без срока. Он ходил без телохранителей, заявляя, что готов дать отчет о всех своих действиях. Он не контролировал избрание консулов в 78-м году, даже когда одним из консулов стал его старый ненавистник Марк Эмилий Лепитт. Бгатый человек, сулла, с большой расточительностью стал задавать игры для народа, нарушая им же самим установленные законы об ограничении роскоши. А его болезни и смерти писали совершенно невероятные вещи. Он долгое время не знал, что у него во внутренностях язва, а между тем всё тело его подверглось гниению и стало покрываться несметным количеством вшей. Многие были заняты тем, что днём и ночью снимали их с него, но то, что они успевали удалить, было лишь каплей в море по сравнению с тем, что нарождалось вновь. Всё его платье, ванна, вода для умывания, пища, кишели этим разлагающимся потоком. Так развилась его болезнь. Много раз в день погружался он в воду, чтобы вымыть своё тело и очиститься. но всё было бесполезно. Сказки про сожженного в шаме Суллу оставим религиозным римлянам, верившим, в шаме боги карают несчастivцев и нарушителей заветов предков. А Сулла их, конечно, нарушил немало. Вот добровольный уход от колоссальной власти это факт. Неплохо бы исходить из него, пытаясь понять логику поступков Суллы. Надпись на надгробии диктатора составлена им самим. Здесь лежит человек, который более чем кто-либо из других смертных сделал добра своим друзьям и зла врагам. Приключения Квинта Сертория, 123-72 годы до Рождества Христова. После победы Суллы ещё долго собирали начавшее распадаться государство. Помпей фактически заново завоевал Сицилию, где поймал и убил Парпирия Карбона. Он заново завоевал и Северную Африку. После окончания дела Сулла велел ему распустить легионы и ждать преемника, но солдаты чуть не взбунтовались. Так полюбили молодого храброго Помпея. Произошло ещё одно невероятное событие. Сула дал триумф 24-летнему человеку, не занимавшему никакой серьезной должности, но вот в Испании Помпей оказался бессилен против Квинта Сертория. Марианец Серторий не захотел служить в Суле и уехал в Африку. После победы над римлянами при Дингисе кельтиберское племя лузитаниев отправило послов к Серторию, Он раньше воевал в Испании и был хорошо там известен. Послы просили его прибыть к ним и взять на себя начальство над их войском. В 80-м году до Рождества Христова Серторий отплыл из Африки в Испанию и стал во главе немногочисленного лузитанского войска. 6500 легионеров, 700 берберов, 2500 лузитанского ополчения и 200 всадников вспомогательной конницы. Это войско, он обучил и дисциплинировал на римский лад. Сирторий не хотел подчиняться Сулле, но и объявить его последовательным марианцем невозможно. Фактически он создал независимое государство, которое и просуществовало до самой его смерти. Он контролировал большую часть Иберийского полуострова, управление которым осуществлялось по римским законам вплоть до создания своего сената. У сертория были могущественные союзники пираты. Они грабили и топили римские корабли, а серторианцам доставляли всё необходимое. Мителла и Помпея серторией бел, как хотел, и благодаря своему таланту полководца и поддержке местных племён. Серторией уважал обычаи иберов, поклонялся их богам. Если верить легенде, к нему подходила священная белая лань, и в этом проявилось благоволение к нему местных богов. Интересно, что царь Понта Митридат отправил посольство к Серторию, предлагая ему помощь в войне, а взамен пусть Серторий обучит его войска по римскому образцу. а также как только серторий станет владыкой Рима, пусть признает за пантийским царством права на вифинию и азию сенат Испании проголосовал за то, чтобы принять предложение митридата серторий и согласился но самым решительным образом отверг притязания митридата на азию он сурово указал своему сенату что азия это важнейшая римская провинция потеря, которая для Рима совершенно неприемлема. Митридат был поражён. Интересно, как бы ответил мне Серторий, если бы он сидел не в глухой провинции, а в самом Риме. Позволим себе аналогию. Во время гражданской войны 1918-1922 годов Российская империя фактически распалась на ряд государств. Но в какие бы отношения ни вступали с другими государствами руководители белых правительств, Деникин и Колчак категорически отказывались отдавать хотя бы пядь земли Российской империи, даже лишаясь поддержки союзников. Авидимо, и Серторий действовал исходя из похожих принципов. Договор с Митридатом был заключён. В 75 году царь отправил в помощь Сертории 40 галер. и три тысячи талантов серебра. Но положение Сертория все равно становилось все более сложным. Серторий полностью зависел от местных племен и общин, а они все менее охотно снабжали его людьми, оружием и деньгами. Промежуточное положение затянулось. Серторий не шел на Рим, да у него и не было для этого сил. И в то же время он все не объявлял о создании собственного испанского государства. Римляне живей ваялись с Серторием уже 8 лет. Сенат обещал полное опрощение всем, кто уйдёт от Сертория. Число дезертиров и отлагавшихся общин всё увеличивалось. Даже собственным офицерам Серторий не слишком доверял. Римские офицеры всё менее охотно подчинялись, а сенат уже давно обещал убить Сертория, амнистию и крупную денежную награду. После двух вовремя раскрытых заговоров Серторий на всякий случай удалил от себя римскую стражу и окружил себя девятью кильтиберами, давшими клятву погибнуть вместе с ним. В 72 году один из военачальников Сертория, Перперна, сообщил о якобы одержанной им блестящей победе и пригласил его на пир. В самом разгаре попойки по знаку Перпене Марк Антоний Сосед Сертория за столом нанёс ему первый удар ножом. Вместе с полководцем погибли все его кильтеберы. Что характерно, Перперна вовсе не воспользовался амнистией Сената. Он даже не определился и не объявил о создании собственного государства. Он продолжал политику Сертория, так и вёл вялую войну с римлянами, пока Помпей не победил его и не уничтожил. После смерти Перперны большинство испанских городов открыли свои ворота Помпею, за что Помпей в конце 71 года до Рождества Христова и был удостоен триумфа в Риме. Мелкий эпизод гражданских войн? Не совсем. Это первый случай того, как часть Римской империи короткое время существовала автономно. Как фракийского царя превратили в революционера. Востание Спартака. Весной 74 года до Рождества Христова восстал бывший центурион Суллы, один из вождей союзных фракийских войск по имени Спартак. Спартакус. По мнению такого крупного исследователя, как Т. Момзен, он происходил из царского рода Спартакидов, правителей Боспора Киммерийского. Династия пресеклась всего за 36 лет. До событий в числе подданных Боспора были и фракийские племена. В версии АД Балабухи фракийское имя Спараток, копьеносец, носили многие фракийские вожди. Фракия к тому времени была полностью эллинизирована. В Фракии поклонялись тем же богам, их города давали гражданство. Качество фракийской бронзы и фракийской скульптуры было не ниже греческих. Верхушка фракийцев свободно говорила по-гречески, но греки презирали варваров. А фракийцы охотно служили в римских легионах против греков. Спартак участвовал ещё в первой митридатовой войне, обратил на себя внимание Суллы как командир алы флангового соединения союзников. Сула отличал и не раз награждал Спартака. Когда в 79-м году Сула отошел от власти, он распустил свои легионы, и блестящая военная карьера Спартака прервалась. Спартак стал обучать гладиаторов в школе ланисты Гнея-Лентула-Батиата в Капуе. Он жил в своем доме с женой-фракийкой, и, конечно, не выступал на сцене. Другой вопрос, что такое положение в обществе его совершенно не устраивало. Гладиаторы знали оружие и хотя бы теоретически могли стать отрядом сильных бойцов. Освобождение рабов и включение их в состав войск стало обычным явлением в Риме во время гражданских войн. Практиковали это и Митридат, и Ганнибал. Аза, говоря, стало известно, вывести из школы сотни гладиаторов не получилось. Но 77 или 78 человек вырвались из школы гладиаторов и засели в кратере Везувия. В эту пору вулкан не извергался уже тысячи лет. По дороге повстанцы захватили повозки с оружием для школы гладиаторов. В 74 году шла война с Серторием в Испании и с Митридатом в Азии. В Италии не было войск. Само появление в ней армий всё ещё было нарушением римских традиций не ходить армиями по римской земле. В Этрурии восстали и талики, за счёт которых давали землю ветеранам суллы. Поэтому отряд до весны 73 -го года не беспокоил никто. Римские историки путаются в именах вождей римлян, которые собрали отряды нерегулярного ополчения, тех, кто не мог или не хотел служить в легионах. Чаще всего называют пропретора Гая Клавдия Глабра. Несколько тысяч ополченцев блокировали дорогу на Везувий, но Спартак сумел спуститься по почти отвесному склону, разбить войска состоявшие не из граждан, а из случайных людей, собранных наспех и мимоходом. Вскоре повстанцы разбили и еще одно примерно такое же ополчение Претара Публиа Вариния, в других источниках Валерия. С этого момента войско Спартака растет как снежный ком, собирается до 70 тысяч человек. к нему присоединяются и беглые рабы, и вольноотпущенники, и италлики, недовольные своим подчинённым положением. Рабов было не больше, чем у суллы. Зиму 73-82 годов до Рождества Христова повстанцы грабили сельские районы компании и Лациума, расширяя район своих рейдов до городов Нолла, Ночера, Фурии, Метапонт. А географии этих пунктов видно, что или Спартак всё время метался по Италии, или под его общим руководством действовали разные отряды. По крайней мере, упоминаются разные командиры Спартака: Крикс, Энамай, Каст, и мы не знаем, насколько они подчинялись общему вождю. Как это часто бывает во время всех гражданских войн, на сторону Спартака переходят и многие римские легионеры. Даже центурионы, в числе его офицеров, был Гай Конистий, римский гражданин, всадник, а в армии Суллы примепил, отличившийся в тех же сражениях при Архамене и Хироне, что и Спартак. Однополчание. Характерно, что римские историки почти ничего не писали о римских перебежчиках в армию Спартака. но о них много и охотно писали греческие историки. Римляне много писали о зверствах повстанцев. Греки же описывали Спартака как человека, выдающийся от ваги и физической силы, но по уму и мягкости характера, стоявшего выше своего положения и вообще больше походившего на Эллина. И ни слова о грабежах, изнасилованиях и убийствах. Прямых противоречий почти нет. Просто римляне и греки игнорируют одни события и заостряют внимание на других. Римляне были уверены, что Спартак хотел идти на Рим, но встретил консульские легионы Луция Публикола и Гнея Корнелия Линтула. Римляне разбили отряд Крипса. Видимо, он действовал всё же отдельно, но основные части Спартака заставили римлян отступить. коленных, Спартак заставил убивать друг друга, как гладиаторы. Греки писали, что Спартак хотел уйти в Галлию, чтобы там распустить своё войско. Ведь Рим всё же прикрывали значительные силы. Действительно, Спартак идёт на север и даже приказал сжечь лишний обоз, убить всех пленных и перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке. Он разбивает армию наместника Цезарь в Галлии. Гая Кассия Лонгина. Его войско числом до 120 тысяч просто сметает 100 тысяч легионеров. Путь в Галлию открыт. Но Спартак внезапно поворачивает назад. Возможно, он узнает, что Серторий погиб. Помпей разбил его наследников и возвращается в Италию. Соединяться больше не с кем. Спартак опять идет на Рим. Взять город реально. Ведь лучшие легионы находятся в Малой Азии под командованием Лукулла воюют с Митридатом и в Испании у Помпея. Главное успеть до их подхода. Но к тому времени появляется новая сила. Сенат поручает усмирить мятеж ещё одному командиру Сулле, Марку Лицинию Крассу, так как государство испытывало не меньший страх, чем когда Ганнибал стоял у ворот Рима. То сенат отправил Красса с консульскими легионами и с новым пополнением солдат. Красс получил должность претора и собрал шесть новых легионов в дополнение к двум консульским легионам Гелия и Лентула. Он вёл за собой 40-50 тысяч подготовленных римских солдат. До этого времени солдаты легко перебегали к Спартаку, ведь воевали между собой полководцы всё того же Суллы. Многие солдаты, и тем более офицеры обоих армий, были лично знакомы. Красс поставил 6 легионов прикрывать Рим, а своему легату Муммию приказал вести 2 легиона параллельно войску Спартака, чтобы связать его действия. Муммий нарушил приказ, вступил в бой и проиграл. Перебежки к Спартаку участились, и тогда Красс прибегает к редкой страшной казни. Дезимация. В каждой десятке легионеров свои же товарищи девятеро казнили десятого, на кого выпадал жребий. Укрепив дисциплину, Красс наносил Спартаку поражение за поражением, заставляя его отступать всё дальше на юг, к Мессинскому заливу, отделяющему Сицилию от Италии. Вроде бы Спартак договорился с киликийскими пиратами, что они вывезут его армию в Сицилию. Римляне пишут, что пиратам помешали римские боевые корабли. Греки пишут, что пираты просто обманули Спартака. Крас проявил лучшие качества легионеров Рима. Заперев армию Спартака на маленьком Ригийском полуострове, он велел выкопать ров от Ионического моря до Теренского длиной 55 километров и глубиной 5 метров. За рвом поставили палисад и насыпали валы. Даже тогда Спартак ухитряется вырваться, выбрав метельную снежную ночь, как их на юге Италии, по одной-две, и то не каждый год. Он велел засыпать часть рва хворостом и землей и рванулся на штурм. Римляне писали, что его потери составили 12 тысяч человек. Греки, что спаслась только треть войска. Повстанцы рвались к Брундизию. Там должен был высадиться возвращавшийся из Малой Азии Лукул. Они хотели захватить корабли и уплыть, хотя и непонятно куда. Легионы Красса прежижали повстанцев в Криггею и опять стали строить укрепления. В это время Помпей Великий вошёл в Италию. Сенат приказал ему, не заходя в Рим, двигаться на соединение с Крассом. Узнав об этом, Спартак пытался вступить в переговоры с Крассом, но тот ответил, что переговоры возможны с Ганнибалом, а не с вождём шайки разбойников. Спартак вырвался из окружения и бежал со своей армией в сторону гор, к западу от Петелия, современной Стронголи, в Брут. По пятам шли римские легионеры. Крас очень торопился, стремясь разгромить Спартака сам. Если бы успел подойти Помпей, все лавры победителя тут же достались бы ему. Произошло еще несколько сражений – В некоторых из них выигрывали повстанцы, но силы их таяли. Последнее сражение произошло весной, 71-го года до Рождества Христова, на реке Силарус в Апулие. Разгром Спартака был полный. Большая часть его армии полегла на месте. Опиан сообщает, что Спартак был ранен в бедро тротиком. Опустившись на колено и выставив вперед щит, Он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. Плутарх рассказывает, что перед началом боя ему подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своём. С этими словами он устремился на самого Красса. Ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к красу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца. Флор пишет. Спартак, храбро бившийся в первом ряду, пал как полководец. Мы не знаем, где правда, но знаем, что тело Спартака никогда не нашли. Известно также, что Марк Красс велел распять 5-6 тысяч пленных вдоль Опиевой дороги. По всем известям, тела не снимали до самой смерти Красса, то есть 18 лет. Оставшиеся мелкие отряды грамили и Красс, и Помпей, и они долго спорили. кого следует называть победителем Спартака. Даже через год после смерти Спартака отряд численностью в пять тысяч человек все еще действовал в Этрурии. В 62-м году до Рождества Христова, через девять лет, в окрестностях города Фурия, на юге Италии, остатки войск Спартака громил претор Октавий, отец Октавиана Августа. Первые легенды о Спартаке создали сами римляне. В то время неродовитый, не имевший римского гражданства союзник фракиец никак не мог стать достойным диктатором на подобии аристократов Мария, Суллы, Сертория или Помпея. В их глазах он был чем-то вроде прапорщика или в лучшем случае лейтенанта, поднявшего военный мятеж в дисциплинарном батальоне. а потом собравший под свои знамена уголовников и люмпенов. Соответственно, они его и изобразили гладиатором и вожаком шайки беглых рабов. Кстати, армия Спартака и правда состояла из очень разнородных элементов. Ее ядро включало ветеранов многих войн, но не многочисленное. Далеко не всякий римский легионер пошел бы под начало Спартака, даже тот, кто воевал бы в составе армии Суллы или Сертория. Армия Спартака после побед росла, словно снежный ком. Но вошедшие в неё италлики, белые рабы, вольноотпущенники и всякий сброд по личным качествам и по выучке очень уступали легионерам. Не случайно Спартак побеждал только против случайного ополчения, а от регулярных армий чаще всего бежал. Вероятно, у Спартака был шанс захватить Рим до формирования легионов Краса. Но удержаться в Риме у него не было ни единого шанса. Римские граждане никогда не подчинились бы ни гражданину, к тому же даже не Италику и не греку, а фракийцу. То, что можно Сулле и Помпею, нельзя Спартаку. А греки писали о Спартаке сочувственно. не замечая крови и патологической жестокости повстанцев, подчеркивая высокие личные качества Спартака и сходство его с образованными греками. В результате из памяти людей исчез потомок фракийских царей – офицер римской армии, а вместо него возник странный образ благородного и умного вожака-рабов. Такому народному герою легко приписать любые достоинства. В результате социалисты XIX и XX веков создали такой миф о Спартаке, в сравнении с которым бледнеют демогоги, ставшие народными заступниками и Помпей в плену у пиратов. О чём в следующей главе. По моим данным, первым творцом мифа был саратник Джузеппе Гарибальди. Активный участник странных и порой очень страшных событий в времён объединения Италии в 1870-е годы. Среди всего прочего, он командовал одной из колонн при попытке Гарибальди захватить Рим в 1862 году. Он написал много романов из жизни древнего Рима, но ни один из них не мог сравниться по популярности с романом Спартак. В этом романе нет буквально ни одного слова исторической правды. Но зато там очень много пафоса, причудливо понимаемой борьбы за народное счастье. В том же духе писали ещё, по крайней мере, 10 или 15 писателей, наперебой представляя читателю своего революционного Спартака. В каждом из этих романов Спартак предлагал политическую программу. Больше всего подходившую именно для этой группки социалистов или анархистов. Во время Первой мировой войны, в 1916 году, в Германии часть самых ленивых членов независимой социал-демократической партии создала группу Спартака. В 1918 году это уже Союз Спартака. из которого в начале 1919 года родилась и коммунистическая партия Германии во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Спартак был для них всех восставшим рабом и своего рода предшественником коммунистов. С пением своего гимна мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Вперёд продвигались отряды спортаковцев смелых бойцов эти поклонники мифического спартака и правда шли в бой заливая кровью германию убивая пытая и расстреливая даже далеко не гуманный реальный спартак ужаснулся бы какие дела творятся его именем в россии в и ленин вполне серьёзно писал что спартак поднял войну для защиты порабощённого класса Естественно, И. В. Сталин пошёл дальше своего друга и учителя. В 1935 году на первом всесоюзном съезде колхозников-ударников Сталин заявил, что революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся. В своём роде логично, если был особый рабовладельческий строй, то революция должна быть именно что рабов. Советские учёные вынуждены были обосновывать это сногсшибательное открытие и всерьёз сообщали, что революция рабов прошла две фазы, два этапа. Первый этап гражданские войны конца республики. На этом этапе революция была разбита. Началась реакция, завершившаяся установлением империи. Прошло около 300 лет относительно гражданского мира, после чего в III веке началась вторая фаза революции, продолжавшаяся с небольшими перерывами в течение IV и V веков и закончившаяся гибелью западной половины империи. Конечно же, первый этап революции рабов включал в себя и восстание Спартака. В результате всякий школьник в СССР изучал тему восстания Спартака, где всё было правильно. Благородный революционер Спартак боролся с классовыми врагами трудящихся. Впрочем, и в современных российских учебниках трактовка восстания Спартака остаётся почти такой же. До сих пор для сотен миллионов людей фракийский царь остаётся революционным элементом. Пожалуй, Это предельный случай фальсификации римской истории.